Глава девятая Аид? Зевс. Он делает паузу, но продолжает. Пожалуйста, называй меня Гадес. Ему кажется, Зевсу может не понравиться. Он прищурит глаза и спросит, что за идиотизм и ерунда, но вместо этого Зевс соглашается. Если ты так хочешь, это же ничего не меняет. «Ты сделала что?» Персифона не смутилась, наоборот, подняла голову повыше, и если бы Гадес знал ее хоть чуточку хуже, мог решить, что это вызов. «Мы провели ритуал, Аид. Должно получиться». Пусть сейчас Персифона стояла перед ним целая и невредимая, вдоль позвоночника невольно прошелся холодок. Все могло закончиться не так хорошо, да кто знает, как вообще могло. «Это безумие». Гадес не мог устоять на месте и начал мерить шагами комнату. «А если бы что-то случилось, если бы ты снова запустила цикл перерождения? Ты так не веришь в мою мать или в Анубиса? Или в Амона? Он глава пантеона все-таки? Когда ты говоришь, что я в них не верю, это звучит совсем паршиво. Нет. Но что-то могло пойти не по плану. Но все хорошо». Остановившись, Гадес посмотрел на Сев на ее легкую мечтательную улыбку, выбившийся из косы рыжий локон. Он знал, как она этого хотела. Закончить перерождение, получить возможность жить так, как пожелает. Она хотела этого не меньше, чем Гадес, и не испугалась. «Хорошо», — вздохнул он. «Давай не будем убивать себя, чтобы проверить. Всему свое время. Или найдем какого-нибудь бога, который сможет сказать, прекратятся ли перерождения». Геката могла бы понять. Но вряд ли она поможет. Они находились в спальне в подземном мире, где почти все пространство занимало огромная кровать с четырьмя столбиками и балдахином. Персифона ворчала, что она слишком вычурная. Годес смущенно отвечал, что ему нравится. Сейчас Сев сидел на постели и с опаской посмотрела на Годеса: «Ты не сердишься?» «Ну, я не сказала тебе...» «Нет». Он правда не злился. И понимал, почему она не торопилась обнадеживать. На самом деле Гадес испугался, ведь что-то действительно могло пойти не так, а лишиться сейчас Персифоны, он даже думать об этом боялся. Лицо Сеф просветлело, она подскочила с кровати и прижалась к Гадесу всем телом. Он ощущал ее кожу под пальцами, слышал биение сердца, чувствовал едва уловимый запах цветов от духов Персифоны или от ее силы. «Как Диметра позволила?» — спросил Гадес. Его рука легла на затылок Персифоны. Пальцы аккуратно зарылись в волосы под растрепанной косой. «Ей не нравишься ты, подземный мир, что я ухожу сюда. Но от самих перерождений она не в восторге. Ты знаешь, она уже пыталась их прекратить. Как и я. Может, вам давно стоило объединиться? Твоя мать скорее отдаст меня Кроносу, нежели сделает что-то вместе». Персифона негромко рассмеялась, спрятала лицо у него на груди. Они оба знали, что это правда. Деметра не любила перерождение, но гадес казалось, в глубине души ее устраивает, что дочь обязана быть с нею половина человеческой жизни. Хотя и после Персифона часто встречалась с матерью, приглашала в подземный мир, но Деметра не любила ни его, ни гадеса. Отстранившись, Персифона нахмурилась. «Сад здесь, поговори с ним». Сет мог проходить сквозь врата в любое время, отчасти из-за разрешения гадеса. Отчасти из-за того, что когда-то они смешали кровь друг друга. Правда, работала только в тот момент, когда Гадес находился в подземном мире. Он тоже ощутил, как всколыхнулись врата, пропуская друга. Персифона разомкнула объятия, устремилась к шкафу одеваться, и Гадес с сожалением проводил ее глазами. Он не хотел идти к Сету. Но не потому, что не хотел с ним встречаться, а потому, что боялся дурных новостей. Гадесу Исеф пришлось отправиться в подземный мир пару дней назад. Здесь тоже не все шло гладко, Кронос нарушал привычный миропорядок, Тартар рухнул. Так что это обернулось парой землетрясений, волнениями в городе, снова чуть не вспыхнул лес. Подземный мир приветствовал своего короля, нуждался в нем. Льнул, как псы сета к ногам хозяина, как дороги к рукам Анубиса. Последнему Гадес порой немного завидовал. Тот больше проводник в дуат, ему не требовалось часто находиться в царстве мертвецов, даже наоборот. А вот Гадесу зачастую приходилось все бросать и отправляться к своим землям, особенно в такое неспокойное время. Сет сидел в кресле, барабаня пальцами по подлокотнику. Бог хаоса и пустыни сейчас выглядел так, словно его самого иссушил песок, уставшим и измотанным, хотя взгляд не потерял твердости. «Ты здесь закончил?» — спросил он. Луиза просит провести ее в подземный мир, а тебе стоит поговорить с Зевсом, пока он не вылокал весь алкоголь в клубе. Эй, помедленнее. Не став садиться, Годес остановился у кресла напротив сета, облокотился на спинку, нахмурился. Комнату заполняла старая мебель, собранная из разных исторических эпох. Сейчас она вся казалась покрытой пылью, И Гадес не сразу понял, что это не уборка требуется, а так ощущалась разлитая в воздухе сила Сета. Если он ее не приглушал, значит его что-то тревожило. Как Анубис? Плохо. Сет не умел смягчать или ходить вокруг темы. Спит почти все время. А когда просыпается, говорит, что все в порядке, но выглядит так, будто его забыли разбудить. Амон весь холодильник заполнил едой, которую готовит, но... Инпу и от нее отказывается, говорит, что не голоден. Но ему нужно время, чтобы восстановить силы. Он вообще-то оружие трех богов развоплотил. Сет качнул головой, как будто знал, что дело в другом. Гадес не торопил его. Он помнил, Анубис чувствовал себя таким ослабленным, что не смог самостоятельно даже до кровати добраться. Сету пришлось нести его. Как сказала Сеф, Диметру тоже вымотал ритуал. Это нормально, за мощным использованием силы следуют откаты. Но Диметра на следующий же день была в полном порядке, хотя вряд ли могла использовать силу в полной мере. «Ты знаешь, откуда взялись мои псы?» – неожиданно спросил Сет. В ответ тут же появились несколько собак, устроившихся у его ног. В подземном мире они казались очень осязаемыми. Ничего общего с тенями, поджарые маленькие тела, вытянутые морды. Гадес невольно огляделся, ожидая, что Цербер тоже тут. «Ты притащил их из пустыни», — сказал Гадес. «Они признали в тебе вожака. Они покорились силе, но до этого пытались меня убить». Гадес удивился. Этой истории он не слышал. И, глядя на псов, не представлял, чтобы они могли причинить вред Сету. Гадес сам не раз видел, как собаки появлялись, когда что-то угрожало хозяину, и, наверное, кинулись бы даже на Кроноса. В безбашенности они от Сета ничуть не отличались. «Это было давно», — сказал Сет. «Они появились ночью, распугав всех скорпионов и змей. Хотели вцепиться в меня, но я заставил склониться», — ГД хмыкнул. «Он лучше многих знал, что Сет может быть очень убедительным. Псы признали во мне вожака, потому что я сильнее, чем они. Пошли за мной, а я не был против их компании». Но тогда ночью в пустыне я сразу понял, что это такое. Сет хлопнул ладонью по колену, и один из псов тут же забрался, прикрыл глаза, ожидая, когда его погладят. Рассеянно Сет провел между ушами. Когда-то они были богами, Аид. Не такими, как мы, более древними, стихийными. Возможно, ближе к Кроносу и чудовищам, но слабые, конечно. Природные духи, полностью потерявшие разум. Посмотри на эти тени, Аид. Они приняли привычную форму, откатились до простых животных инстинктов. Гадас и сам не заметил, как крепко вцепился в спинку кресла. Он почти усилием воли заставил себя разжать пальцы и посмотреть на небольшие собачьи тела. Пусть в подземном мире они не казались тенями, но в глубине их глаз отражалось что-то дикое и безумное. В мире полно разных сущностей Аид. Некоторые из них когда-то были богами. Внезапно Гадес понял, к чему ведет Сет. Ему это не нравилось, очень не нравилось. Ты ощутил, как импу уничтожил оружие? Слишком легко, Аид. Он силен? Не настолько. В тот момент он дал силе полностью заполнить себя, управлять им. Ты видел его, это был уже не совсем импу. Не отпускай меня. Гадес помнил слова Анубиса, но решил, что тот говорит исключительно о сбивающих его мертвецах. Теперь же понимал, что он имел в виду и это, и гораздо больше. Сет его не отпустит, не даст упасть, если у него хватит сил. Гадес перевел взгляд на псов. Может, их когда-то тоже кто-то пытался удержать. Может, они держали друг друга. Но в итоге превратились в безумных стихийных духов, которые так и метались бы по пустыне, не встретя ни Сэта. Квартира казалась тихой и темной. В гостиной слышались голоса, и, выйдя из своей комнаты, где опадало свечение врат, Гадес хотел направиться туда, но потом услышал грохот с кухни. Сет явно не преувеличивал, когда говорил, что ОМОН решил наготовить всего и на всех. Готовка его успокаивала. Но сейчас Гадес подумал, что это перебор даже для ОМОНа. Хромированные поверхности столов заполняла мука, какие-то тарелки, а в большой кастрюле точно подходило тесто. Годес помнил, как однажды спросил у Амона, зачем это тесто дышать, можно ж сразу лепить. Такого уничижительного взгляда Годес больше не видел. Хотя нет. Примерно так Амон смотрел на Сехмет недавно. Она покорно опустила голову, но в ее словах не ощущалось раскаяния. Анубис опасен для других богов. «Для тебя в том числе. Если для безопасности нужно отдать его стеком, я бы помогла им еще раз». «Убирайся», — сказал тогда Амон. Это звучало мрачно, так что дрогнуло даже Сахмат. Гадес давно знал Амона, видел его разным и во всевозможных ситуациях. Но не так уж часто он бывал грозным Амоном-ра, готовым испепелять непокорных. «Ты угрожала богам своего же пантеона». Я защищала их. Неужели ты не понимаешь? Убирайся. Гадас не очень хотел знать, говорил ли Амон с Сахмет потом. С карающим солнцем не хотел бы связываться даже Гадас. Сейчас Амон с раздражением поднял упавшую сковородку и кинул ее в мойку, где и без того высилась гора посуды. Венчал кулинарные изыски Амона большой торт, стоявший посреди чистого обеденного стола. Или, скорее, пирог украшенный вишней и пахнущий так, что даже равнодушный к сладкому гадес захотел кусочек. Вишневый. Амон уверял, что рецептом поделился то ли умирающий узник в тюрьме, то ли известный кулинарный блогер. Готовил пироги Амон крайне редко. Вишню требовалось хитрым образом вымачивать в бренде или другом алкоголе едва ли не сутки. Этот пирог обожал Анубис. Любитель сладкого, он говорил, что вишня и алкоголь — это прекрасно, а уж когда они объединяются, точно божественно. Так что Гадес догадывался, для кого Амон приготовил на этот раз. Отрезали всего кусочек, он лежал на аккуратной фарфоровой тарелке и выглядел так, будто его поковыряли, но в лучшем случае попробовали. Он не захотел, заявил Амон, представляешь, потыкал вилкой, сказал, что нет аппетита и пошел снова спать. Подхватив тарелку с пирогом, Амон в сердцах смахнул его в помойку, туда же отправился и... отрезанный кусок. Гадесс осторожно сел на краешек стула. «Ну, все не настолько плохо. Правда?» — саркастически спросил Амон. Тарелка хлопнулась на стол, а солнечный бог повернулся, скрестив руки на груди. «Оно плохо, я даже не знаю, придет ли он в себя, но если он продолжит сходить с ума...» «Мне, как главе пантеона, действительно придется запереть друга, чтобы он не навредил ни себе, ни окружающим». «Ты этого не сделаешь», — спокойно сказал Гадес. Он достал сигареты и ощутил, как пышущая жаром сила Амона тоже улеглась. Тот вздохнул. «Я почти чувствую, ощущаю, как крошится его божественная сущность, и ни я, ни Сет, ни Неф не можем ничего сделать. Даже не уверен, что сам Анубис что-то может. Усевшись рядом за стол, Амон ловко вытащил сигарету из пачки Гадеса. Даже не стал утруждаться зажигалкой, всего лишь моргнул, на миг взметнулась сила солнца, и сигарета затлела. «Ты же не куришь!» В ответ на это Амон затянулся и выпустил дым к потолку. «Ацтеки не хотят со мной разговаривать, и это напрягает. Кажется, они беседовали с Зевсом. Сет просил поговорить с ним. Попробуй!» Это прозвучало так, будто Амон уже пытался и не очень успешно. — А что, скандинавы? — осторожно спросил Гадес. — Понятия не имею. — Все выжидают. И мне это не нравится. Кронос точно готовит удар, а мы тут занимаемся грязней между пантонами. Надо передать твоему папочке, не утруждай себя войной. Мы и без тебя отлично справляемся. Амон внезапно замер, перевел взгляд на Гадеса. Думаешь, он настолько умен, что выжидает, когда мы тут переругаемся? Уверен в этом. Гадес отлично помнил отца в то время, когда он решил уничтожить сыновей. Заключение в Тартаре наверняка укрепило его терпение. Он лучше многих понимал, что между пантеонами всегда найдутся трения, нужно лишь подкинуть хворост или подождать, пока вспыхнет само. «Какая же гадость!» — поморщился Амон. Пока Гадес начинал сигарету, Омон успел быстренько докурить до фильтра, но пачку оставь, Луиза в гостиной снев. Нефтида выглядела не менее уставшей, чем Сет, но, по крайней мере, не такой раздраженной, как Омон. Она сняла звенящие браслеты и серьги, но ткани ее юбок все равно шелестела при каждом движении, а воздух наполняли ароматы благовоний. Макария успела сменить прическу, теперь ее темные волосы едва ли доходили до плеч. Поприветствовав Годеса она легко поднялась, не желая откладывать. Она хотела попасть в подземный мир, и Годес полагал, она спокойно может сделать это и без него, но из вежливости решила попросить. Порой Годес чувствовал что-то вроде вины. Он знал, как Сет относился к Анобису, пусть тот и не был его родным сыном, Но при этом сам Гадес не чувствовал подобных эмоций к Макарии. Ее это устраивало. Она была такой же спокойной и самостоятельной, как мать. Или как Гадес. «А можно...» — Луиза запнулась и посмотрела на Нефтиду. «Можно мне...» — Нев явно поняла, о чем она и кивнула. Они подошли к комнате Анубиса, и Гадес остался неловко стоять в дверях. Горели две длинные флюоресцентные лампы по сторонам от кровати, наполняя комнату тенями и полумраком. оно без спал, закутавшись в одеяло до подбородка, заметно хмурился. Опустившись перед ним на пол прямо на колени, Макария протянула руку, чтобы коснуться, но в следующий момент Гадес понял, что цель у Луизы другая. Ее пальцы дрогнули. Ему снятся плохие сны. В них вы все умираете по его вине, из-за его силы. Тебе не говорили, что подсматривать чужие сны невежливо. Годес хотел, чтобы его голос прозвучал спокойно, но вышло как-то сухо и грубовато. Макария отдернула руку и смутилась, но посмотрела не на Годеса, а на Нефтиду. — Ты умеешь видеть чужие сны? — мягко спросил Неф, И менять. Блаженная смерть часто приходит во сне. Макария снова протянула руку, но коснулась даже не лица Анубиса, а волос, кончиками пальцев боясь потревожить. Годес едва ощутил ее силу, лишь запах ванили, далекий перезвон колокольчиков. Анубис вздохнул во сне складка между бровей разгладилась. Теперь он видит хорошие сны, негромко сказала Макария. Они уже выходили из комнаты, когда Годес услышал негромкий голос Макарии. Она говорила тиде. Продолжайте его звать. Даже если он не слышит сознанием, его божественная сущность откликается. Клуб заполняли люди и боги. Силу, правда, приглушали. Гадес не знал, Сет воплотил в жизнь угрозу о новом правиле, или сами боги решили, что в непростое время лучше не отсвечивать. Звучала одна из песен Металлики в обработке, подходящей для клуба. Гадесса чуть не утянули на утопающий в огнях танцпол. Он с трудом вырвался из схватки полуголой девицы и пробился к бару. К его удивлению, брат уже сидел здесь. Аккуратный пиджак Зевс давно снял, а рукава белой рубашки закатал. Галстука тоже не наблюдалось, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, так небрежно, словно за них дернули. Свободных мест вокруг не нашлось, так что Гадес чуть выпустил силу, позволил холодной мрачной смерти окутать мужчину справа от Зевса. Поежившись, человек почувствовал себя неуютно и поторопился уйти. Гадес терпеть не мог так делать, но тут цель оправдывает средства. Он поспешил занять место. «Гадес!» — Зевс широко улыбнулся и повернулся к бармену. «Эй, дайте еще две эти вот... Э, как их, проклятие?» «Ты пьян!» Рюмка перед Зевсом стояла пустой, но Гадес не сомневался, что пил он не человеческий алкоголь. Когда Сет заявил, что Зевс напивается в клубе, Гадес решил, что тот преувеличивает, но сейчас видел, что все совсем не так. «Нам надо поговорить сухо», — сказал Гадес. Он подхватил две рюмки, которые поставил бармен, и направился с ними к одному из столов, по пути выпуская силу, чтобы освободить место. Гадес не оглянулся, идет ли за ним Зевс, но усевшись поставил рюмки и стал ждать. Зевс плюхнулся на соседнее место. «О чем поговорить?» — хмуро спросил он. Гадес был одним из немногих, кто помнил Зевса разным. Не только лощеным политиком, профессионально улыбающимся, просящимся на агит-плакат а ты присоединился к богам? Зевс не притворялся, он действительно таким и был, особенно сейчас. Ему очень нравилось нынешнее время. Но Гадас отлично помнил, как мать помогла Зевсу сбежать из той пещеры, где держал их Кронос, как Зевс вернулся за братьями, собранные и с молниями, скользящими меж пальцев. Младший брат, который старательно пытался не показывать страх. Они втроем восстали, бок о бок исполнили пророчество, которого так боялся Титан, быть повергнутым собственным сыном. Братья заключили его в тартар посреди созданного Годесом подземного мира. Годес тогда предложил, чтобы Зев стал главой пантеона. Это казалось справедливым, именно Зев с помоком выбраться вытащил из той пещеры, повел против Кроноса. Боги поддержали. Один Посейдон остался недоволен, и это привело его туда, куда привело. Сет не любил Зевса, слишком они разные. Но чаще всего именно Сет говорил гадесу встретиться с братом. Зевс оставался для гадеса сияющим лоском и молниями младшим, в чем-то очень наглым, самоуверенным, но в то же время сильным, тем, кто выведет из темноты пещеры. «Когда ты в последний раз напивался?» — поинтересовался гадес. «Дай подумать, после очередной мировой войны, кажется. Да ладно, у меня все под контролем». Гадес мгновенно понял, в этом и проблема. Ничего не под контролем. Он перехватил рюмку, которую уже готовился опрокинуть в себя Зевс, вернул ее на стол. «Что, ацтеки, ты говорил с ними?» «Конечно, заявляют, что могут противостоять хоть Кроносу, хоть кому. Говорят, если я не хочу уладить проблему с Анубисом и позволяю новые смерти, они больше не будут говорить с нами». «А почему ты позволяешь?» — насторожился Гадес. Потому что Анубис не моя проблема, пусть Амон с ним разбирается. Я совсем не хочу становиться тираном и единым властителем, не хочу превращаться в отца. Зевс сидел мрачным и Годес невольно вспомнил ту пещеру, куда заточил их Кронос. Он считал себя вправе решать все и за всех, и запирать. Кажется, именно он начал отправлять в сон чудовищ, с него это началось. Зевс вздохнул, пытаясь собраться с мыслями потер руками виски. «Гадес, все катится в бездну. Я не владею ситуацией. Анубис передо мной убивал богов, а что я мог сделать? Или против Кроноса? Сначала скандинавы, потом ацтеки?» «Зевс», — четко сказал Гадес. «Если кто и может с этим справиться, так это ты. Боги не зря выбрали тебя сейчас главным». Подняв голову, Зевс улыбнулся, Но улыбка вышла очень печальной. «Спасибо». Он помолчал, хмыкнул. Гера заявила, что не приедет. Годеса это не удивило. У них часто бывали не очень гладкие отношения. Он вздохнул. «Перестань пить, Зевс». «Да уж». Он поморщился, отодвинув так и не выпитую рюмку. «Ты прав. Я слишком стар для этого дерьма». Гадес сидел на кухне Сета и крутил в руках телефон. Амон заставил весь стол новыми тарелками и блюдами, которые никто уже не мог есть. Сет говорил, что мясо в любом случае лучше, нефтида голосовала за овощи. Амон же заявлял, что оба ничего не понимают. Зевса Гадес оставил в гостиной, тому стоило проспаться, а оставлять его в клубе одного совершенно не хотелось, не при Кроносе. Все разговоры внезапно затихли, и Гадес поднял голову. В дверях кухни стоял Анубис, встрепанный, едва проснувшийся. Он казался смущенным и опустил голову. Надеюсь, не помешал. Я хотел. Он запнулся, провел рукой по волосам, выдохнул. Есть очень хочется. Амон вскочил со своего места так быстро, что чуть не опрокинул стул и засиял, одаряя всех вокруг теплым потоком лучезарной силы.